Письмо 140-е великому князю Николаю Михалчу. 1905 год, октября 6 -го, Ясная Поляна. Получил ваше письмо, любезное, Николай Михайлович. Именно любезное в том смысле, что вы вызываете любовь к себе. Примечание первое. Мне очень радостно было узнать из вашего хорошего письма, что вы меня вполне поняли и удержали ко мне добрые чувства. Я не забываю того что, хотя и великий князь, вы человек, а для меня важнее всего быть со всеми людьми в добрых, любящих отношениях, и мне радостно оставаться в таких с вами, хотя бы и при прекращенном общении. Очень, очень благодарен вам за ваше доброе письмо. Лев Толстой. Примечание Письмо от 1 октября, в котором Николай Михайлович пытался убедить Толстого, что он ближе к нему, чем к ним, то есть придворно-аристократическим кругам, высказывал свою любовь к нему, хотя и с глубокой болью, но подчинялся решению Толстого прекратить с ним переписку. Смотри собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, тома 37-38, страницу 321. Смотри предыдущее письмо. Конец примечаний. Страница пятьсот восемьдесят восьмая.